Глава 386. Новая сила. «Обменять фрагмент на информацию? Ты же не держишь меня за идиота, верно?» Голос мужчины был неожиданно спокоен, и на его лице не отобразилось какой-либо злости или недовольства, словно он видел картину в целом. «Ну что ты, я абсолютно искренен. Хоть и может показаться, что одной только информации будет мало, но, заметь, это вы подошли ко мне с предложением. Я просто пошел навстречу». А ты наглец. Драк имел богатый опыт ведения дел. И умел взглянуть на ситуацию под разными углами. Но так как ему не хватало данных, мужчине оставалось лишь прощупывать оппонента в попытке увидеть его истинные намерения. Хочешь снизить ценность фрагмента, притворяясь незаинтересованным? Ты всё неправильно понял. Ворон покачал головой и понимая, что сейчас настал подходящий момент, неторопливо доставая друг за другом пять свитка в телепортацию к скрежелям, посмотрел на собеседника. Как видишь, этого добра у меня хватает. Я просто подумал, что раз ты не готов отдать даже один такой, то, видимо, высоко ценишь их. Поэтому фрагмент мне показался подходящей ценой. Кардинал ранее показал его, и я подумал, что это весьма любопытная вещь, только и всего. Но если и это для тебя чересчур, то предложи что-нибудь сам. Во время продемонстрированные свитки и наплевательское отношение к ним заставили кофеманака по-новому взглянуть на парня. Игра разбойника была безупречной, и даже навыки миллиардера, с помощью которых он успешно заключал выгодные сделки, не помогли ему прочитать соперника и сделать хоть какие-то выводы. Тем не менее, мужчина обладал терпением и поэтому спокойно пошёл на новый раунд торгов, и его новое предложение заставило сердце Ворона биться чаще. Впервые я вижу, чтобы ты отдала инициативу кому-то другому. Пока шли неслышные для всех переговоры, охочущаяся королева решила не упускать возможности унизить лидера АК. Ну и как оно, непривычно быть снизу? Это было сказано достаточно громко, чтобы те, кто в этот момент заскучал, смогли с интересом окунуться в беседу двух известных не только в игре красавец. У тебя что, комплекс неполноценности? Ищешь любой способ привлечь внимание к своей жалкой персоне? С поддельным сочувствием глядя на Ким, поинтересовалась Молли. О, наш маленький принц научился острить. Девушка с ленцой провела рукой по своей большой груди, намекая собеседнице на её недоразвитое тело. Знаешь, мне жаль, что в прошлый раз я не отрезала тебе язык. Фу, у тебя не было и шанса, отбившись от стада корова, парировала кардинал, готовая прикончить эту суку на месте, но понимая, что такие действия приведут к непредвиденным результатам, она как лидер не могла поддаться на провокацию. Забавно, очень забавно. Пристальный взгляд, застывшее на лице улыбка сильно контрастировала с внезапно похолодевшим тоном врага. «Мне даже жаль тебя. Ты не видишь дальше собственного носа и наивно продолжаешь верить в то, что ничего не изменится. Я молюсь всем богам, чтобы в момент твоего отчаяния именно я оказалась рядом, дабы навсегда похоронить тебя в бездне». Настолько ядовитая, неприкрытая злоба, вложенная собеседницей в слова, была похожа на одержимость, и это осознание заставило Молли по-новому взглянуть на их с кем прошлое. Возможно ли, что за попыткой занять лидерство в клане скрывалось нечто гораздо большее? Но ведь дело происходило в игре, и для смертельной вражды не было никакого повода. Да, план Кин провалился, и та была изгнана. Но ненависть, что враг сейчас демонстрировала, была слишком сильна для произошедшего когда-то давно противостояния. Ты и молишься богам? Да твоя кровь почернеет лишь при одном упоминании о них, что уж говорить о молитвах. Кардинал усмехнулась, но слова королевы прочно засели в её голове. И она не могла не подумать о том, что врагу также известно об истинной цели игры. Конечно, орден просветителей раньше всех пытался призвать игроков обратить внимание на восхождение, но у этой кучки выскочек не было и нет доказательств. Или они всё же что-то узнали? Может, Уилл не единственный, кто столкнулся с правдой? Такая версия вполне имела место быть. Емоли, имея аналитический склад ума, не могла не учитывать это, думая о будущем. Она того не стоит. Хоть кардинала и сохраняла контроль над собой, её подруга всё же решила вмешаться в разговор и прежде чем отвести её, с презрением посмотрела на даму Пик. Ты слышала? Переходя в голосовой чат, поинтересовалась Моли. Да, и я не одна. Да я не об этом. То, что она сказала об изменении и о том, что я не вижу дальше своего носа. Но ну, слышала и что, поддерживая разговор, Лили смотрела на Ворона и Кофеманьяка, ожидая окончания их беседы, и не улавливала задумчивую интонацию своего лидера. Воительнице пришлось отдёрнуть ту и рассказать о своих подозрениях, чтобы Поучиха наконец-то сосредоточилась на собеседнице. Ладно, я поняла. Но что мы можем сделать? Правильно, ничего. Мимика девушки полностью отражала её мысли. «Кстати, раз ты затронула эту тему, Уилл успел рассказать мне кое-что про внутренний мир. Интересно послушать?» «Значит, договорились?» Спустя пять минут Грин и Ворон наконец-то заканчивали торги, пожимая друг другу руки. Результат этих переговоров был весьма неожиданным и довольно быстро вышел за пределы изначальных интересов. Но, тем не менее, итог устраивал каждого, и оба скрывали свое удовлетворение за сухими, едва заметными улыбками. Как оказалось, их интересы имели много точек соприкосновения, как в виде информации, так и в виде предметов. Да. Тогда заключаем договор? Разве это не займёт много времени? О, есть гораздо более удобный и быстрый способ. Мужчина коснулся своего кольца посланника большим пальцем, и перед ним появился плотный лист бумаги, сияющий девственно белым светом. Что это? Разбойник удивлённо посмотрел на собеседника, и тот ответил, как есть. Судейский приказ. Можешь почитать, но если вкратце, эта бумага записывает условия договора, и когда обе стороны подтверждают их, он вступает в силу. Преимущество в том, что если одна из сторон нарушает договорённость, это карается штрафом, который мы также должны обсудить. Наказания нельзя избежать, так же как нельзя избавиться от действия приказа. Какая удобная штука. Парень был действительно впечатлён, но я бы всё же хотел взглянуть на описание. Конечно, Кофе-маньяк не стал возражать, и ознакомившись с судейским приказом, Ворон сразу же захотел узнать, где можно достать такую вещь. У этой бумаги было много ограничений в использовании, но заключенный с ее помощью договор находился под присмотром системы, и именно в этом была его сила. Игрок, который решится нарушить свое слово, может оказаться на самом дне буквально за секунды. К счастью, приказ не позволял устанавливать в качестве штрафа передачу характеристик персонажа. Иначе жульничество позволило бы многим стать сильнее любого героя. Закончил поинтересовался Драка и, увидев, как кивнул собеседник, продолжил. Когда приступим, по договору Воран получал два фрагмента тела, информацию касательно испорченного склепа на первом этаже, а также уникальное кольцо, способное превращать носителя в песок. Повелитель песков ранг уникальный. Описание: одно из пяти колец, принадлежащих королю пустынных замков. После смерти короля ходили слухи, что тот, кто соберёт весь набор, получит доступ к его сокровищнице. Тем не менее, даже спустя 1000 лет никому так и не удалось проверить эту теорию. Навык: песчаный человек. Когда речь зашла о предметах, и кофеманьяк стал показывать вещи, которые мог предложить для обмена, Разбойник сразу же зацепился за это кольцо, так как ему предстоял путь в пустыню. Кто знает, что его там ждало? В свою очередь, он должен был показать видео произошедшего у статуи, передать 10 самоцветов сдержанной магии и гарантировать взаимное перемирие с членами ордена в течение 2 месяцев после открытия врат на этаж Ворона. И последнее показать характеристики предмета, использованного на летающем острове. Этот пункт дался лидеру Просветителей с трудом, и ему даже пришлось предложить второй фрагмент тела. Уж слишком сильно Драки хотел знать, что за магия была способна ввести такой дисбаланс в игру. Штрафом же за обман или нарушение была передача земельных прав на один из участков размером не менее 1000 гектаров. Бан на год. Передача одного легендарного предмета или трёх эпических рандомно. В общем, наказание было суровым. Как только всё было записано, свет же источал судейский приказ, разбился на множество лучей и полетел к каждому из представителей сторон, проникая в их тела. Вы заключили договор с помощью судейского приказа. С этого момента его действие вступает в силу. Итак, я хочу увидеть характеристики артефакта. Мужчина нетерпеливо смотрел на разбойника, и когда тот неохотя отправил ему данные, лицо собеседника будто окаменело. Горан понимал его. Хорошо, что он не видит истинной возможности этого ящика, подумал он и, подождав ещё немного, напомнил мужчине о иво части сделки. Наконец все оговорённые условия, помимо перемирия, были выполнены, и задумчивый кофеманяк, не прощаясь, покинул место пребывания своих врагов. Поздравляю, подходя к парню и глядя в спины уходящих игроков, Молли встряхнула головой и посмотрела на Уилла. «Кажется, тебе попался достойный оппонент, раз ты так долго договаривался». «Так и есть. Чувствую, он станет то еще головной болью». Положив руки за голову, Ворон пребывал в своих мыслях, пока его не окликнул Берсерк. «Так что, мы даже сражаться не будем?» «У меня так-то с картечью есть неразрешенный вопрос. Тебе бы лишь железкой помахать». Парень и его спутница, обнимающая того за руку, направлялись к ним. Остыне также стали подтягиваться, дабы обсудить дальнейшие планы. Вновь наблюдая за этими людьми, Уилл принял решение, поняв, что должен открыть им глаза. Они те, кто поверил в него. Они сильные и в то же время честны с самими собой. Но самое главное, среди них есть те, кто стали его друзьями и хорошими товарищами. Я заранее прошу прощения и уверяю вас, что всё, что вы почувствуете, чистая правда. К сожалению, я не совсем уверен в том, как это должно быть, и не успел попрактиковаться, поэтому вы можете пострадать, за что я заранее прошу прощения. Недавно Молли и Рональд рассказывали вам странные на первый взгляд вещи, и если кто-то ещё не знал, то именно я был тем, кто передал эту информацию. То, что я собираюсь вам продемонстрировать, не игровая способность. И в основном я делаю для того, чтобы убедить вас всех. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда внимание каждого из зрителей сосредоточилось на парне, тот медленно вдохнул, на секунду прикрыв глаза, а затем широко распахнув их, словно впал в транс. В этот миг в сознании игроков будто ударили тяжёлым молотом. Неимоверное давление обрушилось как лавина, буквально сметая их волю в клочья. Ой, ух, что это? Молли дрожала с трудом сохраняя остатки разума, и то, что она смогла выговорить эти слова, уже являлось удивительным подвигом. Это моя аура.